Глава 20. «Я повешу его за яйца!» — бушевала Филиппин. За столом сидели Кевин, Матильда, Анна и ее босс, острозубый волк. В этот утренний час на улице было еще темно, и свет электрических спотов придавал лицам присутствующих мертвенно-бледный оттенок. Волк принес пакет с круассанами, к которым никто не смел прикоснуться. Во вчерашнем выпуске газеты «Канарт эншане» еженедельное французское издание, печатающее сатирические фильетоны, карикатуры и громкие журналистские расследования, сообщалось, что компания Veritas стартап, пользующийся благосклонностью правительства и СМИ, вошедший в список Next40 и получивший премию за защиту окружающей среды, сжигает большую часть отходов, предназначенных для компостирования. Статья называлась «Червивый фрукт». Автор в волю поупражнялся в остроумии. В тихой заводе черви водятся, а не нам червячка? Между каламбурами приводились точные обличающие факты, сколько тонн, адрес мусоросжигательного завода, название обманутых компаний. В заключении журналист благодарил за предоставленную информацию некоего анонимного доброжелателя. Его-то Филиппин и хотела повесить за яйца. Номер вышел в полдень, но, следуя закону подлости, добрался до своих жертв только к вечеру. Филиппин срочно организовала встречу с компанией «Волка» по кризисным коммуникациям. У них было несколько часов, чтобы подготовить ответ. «Тут, как в футболе», — объяснил «Волк, — есть три сценария и только три — уклоняться, защищаться или идти в контратаку». Лучше всего выбрать один из них и придерживаться его как можно дольше. Нет ничего более опасного, чем смена стратегии в середине пути. Чтобы решить, какой вариант вам лучше подходит, нужно знать несколько вещей. Начнем с того, говорит ли эта статья полную правду, немного правды или только ложь. «В любом случае, это просто сатирическая газетка», — сказала Филиппин, «и никто не придает написанному там никакого значения. Я никогда не читала ее до сегодняшнего дня». «Не обольщайся. Насчет неподдающихся проверке политических сенсаций на второй странице все знают, что это орудие для сведения счетов, но статья вашей компании появилась на четвертой странице». Именно на этой странице были опубликованы материалы о деле Ставистского, положившем конец Третьей Республике. Крупная финансово-политическая афера, раскрытие которой привело к политическому кризису во Франции и попытке правого путча в Париже в феврале 1934 года. Скандал с алмазами Бакассы, стоивший Жескару переизбрания, Скандал, разразившийся во французской прессе незадолго до президентских выборов 1981 года, когда стало известно, что президент Центральной Африканской Республики Жан-Бедель Бокаса преподнес своему французскому коллеге Валери Жескар-де-Стену несколько алмазов, добытых на центральноафриканских африканских копиях. Обнародование этой информации помешало переизбранию Жескар-де-Стена на второй срок. А также история с мнимым трудоустройством Пенелопы Фийон, позволившая победить Макрону. Скандал 2017 года, поставивший крест на политической карьере Франсуа Фийона, имевшего высокие шансы стать президентом Франции. Публикация, появившаяся в Канар-Теншане в разгар президентской гонки, сообщала, что супруга Фийона фиктивно работала его помощницей и получала зарплату из государственного фонда. Что касается бизнеса, то такие компании, как Буже, Печени, Икея, М6 и Эльф до сих пор не могут забыть о Канар Теншане. Учитывая вашу медийную популярность, я вам гарантирую, что эта информация будет освещаться в прессе повсеместно. Филиппин внезапно схватила круассан и принялась жадно поедать его. Поэтому я повторяю свой вопрос, говорится ли в этой статье, эта статья несет полную чушь. — закричала Филиппин, брызгая слюной. Бросив быстрый взгляд на Кевина, который хранил молчание, Волк заговорил снова. «Я хотел бы прояснить позицию нашей компании. Мы чем-то похожи на адвокатов. Мы обязаны соблюдать конфиденциальность, на этом и строится наша репутация. И мы всегда остаемся на стороне клиента, не осуждая его. В то же время, чтобы дело продвигалось, вы ничего не должны скрывать от нас». Кевин вмешался, стараясь говорить как можно спокойнее. «Эта статья говорит правду». Волк напустил на себя одновременно заботливый и досадующий вид, как врач, пациент которого признался в появлении нового симптома. «Вы хотите знать правду?» — проговорила Филиппин. «Правда в том, что мы только что добились разрешения построить мегазавод в Лимузене. Правда в том, что мы получили десятки миллионов евро для следующего раунда инвестиций серии «Б». «Правда в том, что мы приближаемся к тому, чтобы без единого грамма выбросов превращать в компост миллионы тонн отходов. Правда в том, что мы спасем планету. Это правда. Остальное...» Волк раздраженно постучал ручкой по столу. Кивин все больше уважал его. Тот, несомненно, был мошенником, но очень профессиональным. «Филиппин, мы сейчас не в телевизоре. Мы зря тратим время». «Значит, это правда, что вы сжигаете отходы? Сколько именно?» «Примерно две трети», — ответил Кивин. Волк провел рукой по сидеющим волосам. Матильда изумленно ахнула. «Понятно. А вам известно, кто осведомитель?» «София», — предположила Матильда, быстро пришедшая в себя. «Исключено», — отрезала Филиппин. «Она подписала договор о неразглашении. К тому же она не из таких». — По-моему, — сказал Кивин, у которого уже давно имелись подозрения, — это тот парень из отдела исследований и разработок Лореаль, инженер, который был на самой первой нашей встрече. Он задавал очень конкретные вопросы о скорости, с которой дождевые черви перерабатывают отходы. Несколько месяцев он не давал мне покоя. Потом Филиппин взяла его под контроль. Точнее, я пометила его письма как спам. Должно быть, он понял, что цифры не соответствуют действительности. Но откуда он узнал про Тиверваль? Не так уж и сложно пойти и поговорить с экспедиторами. Волк задумчиво потер руки. «Значит, всему причиной один клиент?» — спросил он. «Это уже что-то. Достаточно уладить проблему с Лореаль». «Это мы можем», — сказала Филиппин. Она вытерла уголки рта салфеткой. К ней возвращалось самообладание. «Каким образом?» «Мы хорошо знаем директрису КСО», — вставил Кивин. «А главное», — добавила Филиппин, — «мой отец, их генеральный директор». Кивин оторопел. «Значит, мадам КСО была не другом семьи, она была сотрудником семьи». «Так ты не носишь отцовскую фамилию?» — спросил Волк, который тоже был заметно удивлен. «Нет», — сухо ответила Филиппин. «Я взяла фамилию матери, хочу добиться успеха сама. Имею право, не так ли?» «Конечно, конечно. Тем не менее, странно, что пресса никогда не упоминала об этом. Ну, насколько я знаю, нет. Журналисты ленивы. Не все. Да, не все. Есть также те, кто приходит к нам в гости на ужин. Они покладисты. И первые, и вторые молчат». «Так значит, ты думаешь, что твой замечательный папа мог бы вмешаться? На этот раз – да. И инженер прекратит свою игру в разоблачителя?» «Зависит от того, сколько мы ему предложим». Наступило молчание. О некоторых вещах не принято говорить, но Филиппин все равно делала это, не обращая внимания на приличие. При всей своей неприязни Кевин не мог не восхищаться ею. «Значит, наша тактика — это защита», — заключил Волк. «Защищаться нужно осторожно и сдержанно, без чрезмерного возмущения». Признать некоторые неблаговидные поступки в прошлом, но связать их с конкретными чрезвычайными обстоятельствами. Принести извинения и подождать, пока не уляжется вся эта неприятная шумиха. Через несколько недель дело забудется. Хорошо. Анна и Матильда займутся подготовкой пресс-релиза, а я позвоню нескольким редакторам и предупрежу их. Им всегда приятно внимание. Я бы также посоветовал вам объяснить ситуацию подчиненным. Волк поднялся с улыбкой. «Вот и славненько!» Прежде чем покинуть кабинет, он положил руку на плечо Филиппин и прошептал ей на ухо несколько слов. «Это совершенно несрочно, но нужно обсудить наш гонорар». Филиппин кивнула. Она успокоилась и не испытывала ничего, кроме признательности. Волк знал, в какой момент в разговоре с клиентами нужно поднять вопрос о деньгах. «Кивин и Анна...» остались сидеть за столом. Офис постепенно наполнялся сотрудниками, которые принимались за работу, даже не подозревая о паутине лжи, ловко сплетенной вокруг них стараниями Филиппин. Она-то выберется оттуда целой и уверенно балансируя на краю пропасти. Кивин не решался посмотреть Анне в глаза. Во время совещания она молчала он догадывался, о чем она думает, ведь студенткой Анна несколько месяцев била в барабан в поддержку законопроекта о защите осведомителей, придающих гласности незаконные действия государственных чиновников и частных компаний. Матильда, уже устроившаяся за компьютером на другом конце открытого помещения, обратилась к Анне со свойственной ей деликатностью и очень личным чувством языка. «Может, оторвешь уже свою задницу? Надо рожать этот пресс-релиз!» «Мне пора», — произнесла Анна ровным голосом. Кевин не представлял, каким образом их отношения смогут пережить эту катастрофу. Он винил во всем только себя. Ему было невероятно грустно, но не столько из-за того, что он терял Анну, сколько потому, что расставался со своими надеждами на нормальную семейную жизнь безо всяких неприятностей. Ведь он не рассказал Анне правду о Веритас, и неприятности только начинались. К его удивлению, Анна взяла его за руку. «Все будет в порядке», — мягко произнесла она, прежде чем присоединиться к Матильде. Вряд ли можно было придумать более неутешительные слова. Кевин вернулся в свой кабинет и замер перед экраном погасшего компьютера. «Нет, ничего не в порядке. Он не в порядке. Анна не в порядке. Весь мир не в порядке». Они не занимались переработкой отходов, они сами превратились в отходы, в неподлежащие переработке отходы. Впервые в жизни Кевин принял решение. Он не раздумывал и не взвешивал за и против, он действовал инстинктивно. Им двигало не чувство справедливости, не чувство героизма, а лишь острая неприязнь к самому себе. Он снова хотел стать тем наивным, светловолосым и желанным звездным мальчиком, каким был раньше, хотя бы на короткий миг, хотя бы во сне. Он готов покончить со всем этим. Кевин наметил подробный план, который и выполнил, четко и быстро, без малейших сожалений, и позаботившись о том, чтобы каждое его действие стало необратимым. Сначала он позвонил Софии, Обладая полномочиями подписывать все контракты наравне с Филиппин, он мог заверить документ, освобождающий Софию от обязательств по соблюдению конфиденциальности. София недолго колебалась. Он попросил ее рассказать обо всем. К счастью, она сохранила копии регистрационных записей грузовиков, тех, что доставляли отходы на переработку в мант ла и тех, что следовали на мусоросжигательный завод в Тивервале. Кивин подсчитал масштабы махинации с точностью до тонны, составил отчет и собственноручно подписал его. Он прикрепил его к трем электронным письмам, которые запланировал к отправке на следующее утро. Одно для Филиппин с заявлением об увольнении по собственному желанию, другое — с извинениями для сотрудников Веритас, а третье, в котором просто излагались факты для клиентов, инвесторов и журналистов. Он не собирался оправдываться перед людьми, которые были еще более мерзкими, чем он сам. Кивин ушел, даже не взглянув в сторону Филиппин. Дома он отправил владельцу квартиры уведомление о расторжении договора аренды и сложил в рюкзак одеяло и кое-какую одежду. С тех пор, как Анна переехала сюда, квартира постепенно заполнялась вещами. Появились простыни, диваны, посуда, светильники и прочие бесполезные штуки. Кевин с радостью оставит их здесь. Он представил себе, как их десятилетиями таскают за собой, переезжая с места на место, а потом относят на чердак, на блошиный рынок или на помойку. Сколько веков потребуется этим предметам, чтобы полностью истлеть и снова стать частью природы? В последний момент, уже собираясь закрыть входную дверь и бросить ключи в почтовый ящик, Кевин вспомнил, что не написал Анне прощальное письмо. как принято. Он сделал и это с тяжелым сердцем. Анна посвятила свою молодость сначала с Артуром в сан фермине потом с Кевином в квартире у парка Монсо тому, чтобы взрастить зерна гармоничной жизни. Она была создана для счастья. Разве она виновата, что ей попадались не те люди? Кивин никогда не любил излагать свои мысли и чувства на бумаге. Он не смог написать Анне ничего из того, что хотел бы ей сказать лишь несколько до крайности банальных строк, которые завершались словами «все наладится». Затем он снял со счета все доступные деньги купюрами по 20 евро, отключил мобильный и зашагал к вокзалу Аустерлиц. Сначала кивин собирался заехать к родителям. К счастью, поезд до Лиможа полз так медленно, что у путешественников было достаточно времени для раздумий. Двигаясь со скоростью допотопного паровоза, он едва тянул за собой убогие вагоны с широкими продавленными сиденьями. Большинство пассажиров, похоже, возвращались домой в другое столетие. Во время остановки на вокзале из Судена Кевин отказался от мысли навестить своих. Он с уважением относился к ним, но не знал, что сказать им при встрече. Это чувство было взаимным. Они с нежностью вырастили своего прекрасного птенца, но не видели смысла в лицемерном продолжении всей этой материнско-отцовско-сыновней любви. Семья представлялась им эфемерным понятием. Несомненно, родители понимали, что с их сыном творится что-то неладное. До них доходили слухи о новом заводе «Веритас» в нескольких десятках километров от их дома. Тот уже вызывал столько споров. Оба недоумевали, почему Кивин тратит так много сил на то, чтобы усложнять жизнь другим. Он покинул мир простых людей и присоединился к миру больших начальников. В последний раз, обедая вместе, они готовы были обратиться к нему на «вы». Доехав до станции Ласу-Терен, Кевин определился с выбором. Он отправится на юг, через горы и леса, следуя пешеходному маршруту номер 654. Он пройдет по древним римским дорогам в окружении дубов и грабов, через поляны с руинами хлебных печей и часовнями, увитыми плющом. Он увидит, как саламандры стремительно проносятся мимо, словно желтые молнии, и, возможно, встретит бобров, возвращающихся к реке. На равнинах он остановится перед пестрыми стадами коров, которые уставятся на него, задумчиво жуя траву. В деревнях будет пробираться между каменными домами с закрытыми ставнями. Он отправится туда, куда поведут его ноги, как делал это еще от Отшагав 60 километров до Лиможа, Кевин почувствовал, что рюкзак стал тяжелым и давит на плечи. Свернув с смощенные улицы под ближайшую арку, он вытащил все, что посчитал лишним — костюм, пару макосин, белые рубашки, книги и разную мелочь — Сложив все на видном месте, Кевин продолжил путь. Люди сами разберутся, что им нужно. Он надел не слишком подходящие кроссовки, но плевать. Никто здесь не собирался бить рекорды. Кевин шел десять дней под чудесным ясным небом. Он шел, чтобы спастись. Он даже торопился, словно каждый шаг увеличивал расстояние между ним и его воображаемыми преследователями. Он покупал еду в сельских магазинах, где рядом с кассой всегда лежала местная неучтенная продукция — хлеб, сыр, овощи и фрукты. Он останавливался в гостевых домиках, пару раз ночевал под открытым небом или наведывался на ближайшую ферму. Стоило только попросить, и двери открывались. Не все, конечно, но обычно его молодости и красоты хватало, чтобы завоевать расположение хозяев. Фермеры кормили его едой, которую по старой памяти припасали для странствующих нищих. Он помогал по хозяйству, поддерживал беседу, слушал грустные истории, которые, впрочем, не надрывали душу. Деревенская работа была тяжелой, как и всегда. Вместе с хозяевами Кевин пил за их здоровье, затем бросал свое одеяло на диван или на солому. Жизнь казалась ему восхитительно простой. Пересекая реку Тардуар в окрестностях местечка Шалю, Кевин внезапно осознал, что больше не является миллионером. Неминуемый крах компании Веритас сделает принадлежащие ему акции неликвидными и, по всей видимости, ничего не стоящими. Всего несколько дней назад при оценке Веритас в ходе нового раунда по привлечению средств Кевин заработал более 10 миллионов евро. Сегодня у него оставались лишь считанные гроши на текущем счету, да рюкзак за плечами. Эта мысль заинтересовала его, развеселила и принесла облегчение. Он смотрел на бурлящую перед ним реку. Весеннее солнце осыпало ее сверкающими бликами, Кевин глубоко вздохнул и сплюнул в воду. Он вновь обрел привилегию быть никем. Как он мог так сглупить и отказаться от нее? Миновав шалю, Кевин замедлил шаг. Впервые за долгое время он почувствовал умиротворение. Ему больше нечего терять и не нужно никуда бежать. Он останавливался, чтобы рассмотреть мельчайшие особенности пейзажа и понаблюдать за людьми. По мере его продвижения на юг местность становилась менее холмистой, а акцент местных жителей более певучим. Их голоса нарастали в крещендо, природа выходила из состояния оцепенения. Непогода настигла Кивина на пороге перегора. Одетый в обычную полотняную куртку, он не имел самых элементарных вещей для долгих прогулок под дождем. Ему только предстояло научиться отличать главное от второстепенного. Теплая, водоотталкивающая одежда, безусловно, относилась к первой категории. Ноги его промокли, порывы ветра пробирали до дрожи. Кивин знал, что однажды ему придется вернуться в Париж и столкнуться с последствиями своих действий погода решила это за него. Добравшись автостопом до вокзала Перегея, Кевин сел на поезд. Он сошел с него вечером того же дня у подножья уродливой башни Монпарнас и включил мобильный. Бедное животное, не привыкшее так долго спать, не сразу пришло в себя, а очнувшись, безостановочно затренькало. Иногда казалось, что оно затихает, но стоило Кивину перевести дух, как безумие возобновлялось. Уведомления приходили одно за другим, словно соревнуясь между собой. Через несколько минут тренька не стало более редким, и Кевин смог таки дозвониться до одного из своих бывших соседей по квартире у парка Бют-Шамон. Договорившись насчет ночлега, он устроился в кафе неподалеку и начал сверять полученные сообщения с информацией в интернете. «Скандал!» полностью соответствовал его ожиданиям. В одночасье компания Веритас стала позорным символом гринвошинга, ведь пресса никогда не раздает короны бесплатно, ей доставляет огромное удовольствие ненавидеть того, кого она когда-то обожала. Эссеист Гаспар состряпал целую передовицу, осуждающую зеленое лицемерие. Нужно сказать, что инцидент с Веритас пришелся как нельзя кстати. Устав аплодировать всем, кто намеревался спасти планету, общественное мнение жаждало жертв и зрелищ. Признания Кивина, получившие самую широкую огласку, отнюдь не оправдали его в глазах строгой общественности, а наоборот лишь подогрели ненависть к нему. Можно было простить настоящих негодяев, тех, кто откровенно презирал общество и его правила. Но никто не терпел раскаившихся, этих недотеп, этих простофиль, этих перебежчиков. Единственное сообщение, которое по-настоящему задело Кивина, было от Марселя Комбо. Три слова. Я очень разочарован. Кивин долго колебался, не решаясь ответить. Что можно написать человеку, чью мечту ты разрушил? Ничего. В конце концов, он просто удалил сообщение, словно стирая грусть старого профессора кончиком пальца. Кивину показалось, что люди за соседним столиком бросают на него косые взгляды. Где-то послышалось приглушенное хихиканье, разыгравшееся воображение. А может, в те чудесные дни, которые он провел в странствиях бок о бок с белками и другими зверьками, о нем пошла дурная слава, и он стал изгоем на всю жизнь? Волку пришлось изменить стратегию и перейти в контратаку. Ее целью стал Кивин. В своих разоблачающих письмах тот подчеркнуто использовал первое лицо множественного числа. Все махинации были представлены как коллективное решение обоих соучредителей. Мы, так Кивин решил проявить благородство по отношению к Филиппин, какая наивность. За этим мы, Волк, без труда нарисовал образ бесстыдного манипулятора, Кивина. В многочисленных интервью Филиппин теперь рассказывала о том, как Кевин врал ей, использовал ее и даже угрожал. Если он и отправил эти письма, то только потому, что она сама, потрясенная масштабами обмана, собиралась обнародовать вопиющие факты. Разве его внезапное исчезновение не стало лучшим доказательством его вины? Затем Филиппин попыталась убедить Будду и других инвесторов, стращавших Вэрита с судебными исками, дать ей последний шанс. Совет директоров мог отстранить Кевина от должности, его заявление об увольнении Филиппин предусмотрительно скрыло. Более того, его могли заставить уступить компании свои акции за бесценок, ведь в партнерском соглашении имелся пункт, согласно которому в случае серьезных нарушений акции провинившегося соучредителя выкупались по номинальной цене, то есть за несколько тысяч евро, а не за миллионы, в которые они сейчас оценивались. Такой маневр принес бы двойную выгоду – публичное изгнание злодея и автоматическое увеличение доли первоначальных инвесторов. Филиппин подчеркивала, что технология Veritas доведена до совершенства, что мегазавод готов к запуску и что никто из клиентов не подал жалобу в суд. Этот досадный скандал, вызванный исключительно эгоистическим бредом одного человека, может стать для компании возможностью выйти на более профессиональный уровень. Успех контратаки зависел главным образом от Будды, который повел бы за собой остальных инвесторов. Сопоставляя данные, Кевин понял, что Дельфина из канцелярии министерства тоже подключилась к спасению Веритас. Компания, пользующаяся особым расположением министра экономики, не должна обанкротиться, по крайней мере, пока последний не ушел в отставку. Его американскому коллеге также были посланы осторожные сигналы о помощи, но пока безрезультатно. В крайнем случае на выручку придет государственный банк инвестиций. Будда, не склонный поддаваться внешнему давлению, не спешил с решением. Тогда Филиппин разыграла свою последнюю карту. Она отправила в полицейский участок и заявила о сексуальных домогательствах со стороны Кивина. Она не использовала слово изнасилование, но рассказала об абьюзивных отношениях и о принуждении вступать в половую связь в самых неподходящих местах и самых унизительных позах. Она также пролила несколько слез во время интервью с BFM Business. Тем самым Филиппин надеялась заполучить Будду в союзники, ведь в американской культуре жертва харрасмента ⁇ это святое. Дьявольская изобретательность Филиппин, ошеломила Кивина. Он ни на секунду не допускал мысли, что у Веритас есть хоть малейший шанс уцелеть после скандала. Он смирился с перспективой потерять все, но не хотел, чтобы его насильно к этому принуждали. Кроме того, стало ясно, что следующие несколько лет ему предстоит провести в круговерте правовой машины и, возможно, всю жизнь искупать чужие грехи. Сбежать было не так-то просто. Его рюкзак показался ему набитым камнями. Тем временем от Филиппин пришло исчезающее сообщение «Nothing personal, just business, love». Через 10 секунд оно испарилось. Странно, но Кивин не винил Филиппин. Он решил воспринять ее послание буквально как любовную записку, как максимальное выражение любви, на которую оказалась способна его партнерша. И все же ему нужно попробовать исправить ситуацию. Он позвонил единственному человеку, который был способен распутать нити, так искусно сплетенные Филиппин — Будди. К его удивлению, тот ответил после двух гудков. Солнце только что взошло над Роузвуд Сент-Хилл, окрасив секвойи в кровавый цвет. — Кевин, а тебе сейчас столько разговоров! На плохом английском, который из-за телефона стал еще более неуверенным, Кевин изложил свою версию событий. Одним электронным письмом Будда мог уничтожить Веритас и положить конец всем обвинениям. «Кевин!» — услышал он в трубке. «Я думал об этом последние несколько дней. Вопрос не в том, верю ли я тебе. Я-то верю. Я родом из Апалачей. Это как лимузен, но в Штатах. Я сразу распознал своего «ты такой же деревенщина, как и я». Другими словами, «славный парень». Соседний столик разразился громким смехом, мешая Кивину расслышать дальнейшие слова. Он плотно прижал телефон к уху. «Поверят ли тебе остальные?» Ответ «нет». Существует и второй вопрос. «Есть ли у Веритас шанс добиться успеха?» Ответ «да». Если компания прекратит свою деятельность, на ее место придут конкуренты. Им не составит труда позаимствовать ваши технологии. В ваших патентах нет ничего сложного. Но все это построено на лжи, на грязном обмане. Как эксперт по дождевым червям, ты должен понимать, что весь мир построен на грязи. Большая грязная помойка. Моя задача не убирать дерьмо, а использовать его, чтобы вырастить несколько цветов. — Капитализм — это просто куча отходов. Есть те, кому удается сделать из нее хороший компост, и есть остальные. Думаю, ты согласишься со мной. — А как же справедливость? — неуверенно вставил Кивин. Если ты жаждешь справедливости, то ты ошибся профессией парень. Тебе следовало бы заниматься экологическим фермерством в какой-нибудь заднице мира. Но ты с милой улыбочкой пришел к нам просить денег. Ты принял правила игры. Так что даже если тебе кажется, что ты заплатишь слишком много, скажи себе, что этого все равно недостаточно, чтобы искупить твой фундаментальный грех — желание создавать вещи вместо Бога. — Бога или природы, — поправил Кивин. Пусть так. Кивин подумал об Артуре. Слишком поздно бежать к нему. — Но ведь ты потеряешь деньги, — в отчаянии воскликнул он. Будда громко рассмеялся. — Да ладно, Кевин, ты же понимаешь, как это работает. Ты вкладываешь деньги в любой стартап, поднимаешь шум, его стоимость повышается, и в следующем раунде ты получаешь свои деньги обратно. Результаты никому не нужны. — Результаты никому не нужны, — уныло повторил Кевин. — Сколько еще может продолжаться этот призрачный капитализм, делающий деньги на компаниях, которые теряют деньги? «Мне очень жаль тебя, Кевин, но бизнес есть бизнес. Мой адвокат посоветовал мне не разговаривать с тобой. Я взял трубку, потому что сегодня прекрасное утро и у меня хорошее настроение. Второй раз я этого делать не буду». Кивин хотя бы попытался. Теперь ему нечего было беречь ни денег, ни репутации. Он вступил на путь унижений. Возможно, это было к лучшему. Теперь у него нет другого выбора, кроме как стать свободным от общества и от самого себя. Кивин оставил рюкзак в квартире у парка Бют-Шамон и отправился навстречу ночи, готовый заняться любовью с кем угодно.